Рак яичников. Это смертельный вид рака, и он может настигнуть в любом возрасте. Но у женщин пожилого возраста риск выше. Около 50% женщин с таким диагнозом имеют возраст более 60 лет. Иногда изменения начинаются во внешних слоях яичника, иногда они возникают в клетках воспроизводства. зародошевых. Или могут развиться в клетках яичника, отвечающих за производство гормонов эстрогена и прогестерона. Хотя это не самый распространённый вид, он наиболее опасен, и часто его невозможно определить, пока болезнь не переходит в стадию, когда помощь невозможна. Некоторые симптомы нельзя пропустить. Распухший низ живота, настойчивая боль в нижней части, газы, не поддающиеся лечению, и изменения в стуле. И сюда же относится присутствие у вас генов BRCA1 и BRCA2, которые увеличивают и риск развития рака груди, а также бесплодие, наследственность, и применение в прошлом гормона заместительной терапии. Меры, помогающие предотвратить рак эндометрия. Подумайте о применении оральных контрацептивов. Есть довольно веские доказательства, что женщины, которые употребляют противозачаточные таблетки, по крайней мере, последовательно в течение 5 лет, имеют более низкий шанс, можно сказать, Риск сокращается до 50%. Так что стоит обсудить такой вариант с гинекологом. Обсудите генетику. Если вы боитесь, что вас постигнет та же участь, что и нескольких ваших близких родственников, которым был поставлен такой диагноз, спросите у доктора совета, не стоит ли пойти на консультацию к генетику? Такие специалисты есть. Они могут провести тест. Но делайте это только в том случае, если вы уже хорошенько подумали и взвесили все за и против. Но если вы чувствуете, что достаточно сильны, чтобы решиться на операцию по удалению яичников, если для этого есть серьёзные причины, связанные с генетическим риском возникновения такого заболевания, тогда есть смысл. Если нет, то не стоит. Может, это и не самый хороший для вас путь. Я сам верю в то, что лучше знать всё, но не всегда это хорошо для всех. Такое открытие может стать пугающим. Идите к врачу. Если возникли подозрения, немедленно идите к врачу. Не откладывайте визит. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем лучше. Вам назначат время осмотра. Ещё ультразвуковое исследование. При подозрении могут провести биопсию ткани. Противораковая диета. Некоторые продукты должны быть в центре внимания благодаря их антираковым свойствам. Идите в магазин или на рынок и запаситесь ими, чтобы в холодильнике поместилась целая армия этих ярких и вкусных союзников. Брокколи Этот овощ семейства крестоцветных содержит глюкозинолаты, которые при жевании расщепляются на энзимы, а эти энзимы способны творить настоящие чудеса. Например, убирать вредные вещества и бактерии из вашего желудочно-кишечного тракта и тем самым усиливать сопротивление организма онкологическим заболеваниям. Чеснок Многие составляющие чеснока тоже волшебным образом влияют на сопротивляемость организма, останавливают производство веществ, способных впоследствии вызвать раковое заболевание, вносят поправки в вашу ДНК при её повреждении. Есть мнение, что чеснок способен убивать и сами раковые клетки. Купите свежую головку чеснока, мелко порубите И посыпьте в томатный суп, паровые овощи или в другое блюдо. Морковь. Эти оранжевые чудесники природы просто заряжены бета-каротином, который защищает ваш организм от нашествия вредных клеток. Кроме того, является антиоксидантом и наносит удар по вирусам папилломы. Лучше варить морковь на пару. Тем самым вы сохраните её полезные свойства и только потом нарезать. Клубника. Среди многих полезных веществ в клубнике есть вещество, способное зарядить организм, дать ему возможность уничтожать раковые клетки. Она содержит флавоны, которые известны способностью устранять некоторые энзимы пока они не превратились в потенциально опасные. Вы можете прибавить сюда другие ягоды, клюкву, чернику, малину и другие. Сделайте себе коктейль из кокосовой воды, смешав ее в блендере с горстью ягод. Рыба-меч. Этот морской деликатес, наряду с лососем и тунцом, а также маслом из печени трески, которая можно принимать как добавку. Самые богатые витамином D продукты, какие только можно найти в природе. А что делает витамин D в борьбе с раковыми клетками? Какова его роль? Исследования показали, что он значительно замедляет рост раковых клеток. Итак, вперёд за рыбой. Шпинат. Этот зелёный овощ Содержит целый набор антираковых веществ: лютеин, зеаксантин, каротины, и это не всё. Если вам не нравится вкус шпината, бросьте горсть шпината в блендер вместе с бананом и кокосовой водой, добавьте немного сока, сока лимона и кусок зелёного яблока. Поверьте мне на слово. Это вкуснейшая вещь, и вы даже не заметите там присутствия шпината. Бобы. Конечно, съедая горшочек бобов, вы не вылечите рак. Но бобы содержат сапонины, фитиевую кислоту и другие компоненты, которые дают защиту вашему организму и клеткам против внедрения раковых клеток. Плюс они полны клетчатки. Замочите бобы предварительно, потом готовьте. Бросьте немного свежего чеснока, чтобы усилить полезное действие. Виноград. Эти восхитительные продолговатые плоды, особенно красные, содержит резорротрол, тип фитанцидов, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами. В результате проведённого исследования в одном из научных институтов был сделан вывод: виноград содержит вещества, которые препятствуют трём различным видам рака. Можете есть его в натуральном виде, или бросить в салат, включить в коктейль или заморозить и в жару перекусывать. Перед тем как начать цикл третий очищение, Проведите следующий тест, чтобы установить, в каком состоянии находится ваша репродуктивная система. Затем, после завершения 17-дневного плана, снова проведите тест и увидите разницу в свою пользу. Тест для женщин. Ваша репродуктивная система находится на пути к здоровому столетию. Ответьте на каждый вопрос искренне. Потом подсчитайте общую сумму баллов. Первое. У вас нерегулярные месячные, например, сильное кровотечение между циклами или кровь в виде пятен или период длится более 7 дней. А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. В. Нет. У меня нет месячных, потому что наступила менопауза. 4 балла. Второе. Если вы в стадии менопаузы, иногда у вас случается кровотечение? А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. В. У меня ещё нет менопаузы. 4 балла. Третье. У вас часто болит низ живота? Или вы испытываете давление? А. Да. И я не говорила об этом своему врачу. 0 баллов. Б. Да, но я по этому поводу обращалась за консультацией к доктору. 3 балла. В. Нет. 4 балла. Четвёртое. У вас часто бывает ощущение вздутия? или переполненности внизу живота? А. Да, но я не говорила об этом врачу. Ноль баллов. Б. Да, но я по этому поводу обращалась к доктору. Три балла. В. Нет. Четыре балла. Пятое. За последнюю неделю как часто у вас был секс? А. Вообще не было. Ноль баллов. Б. 1 раз. 2 балла. В 2 и более 4 балла. 6. Вы были на ежегодном осмотре у гинеколога. А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. 7. У вас возникают боль или дискомфорт во время полового акта. А. Да. 0 баллов. В. Нет, 4 балла. Восьмое. Как часто, сколько раз в неделю вы занимаетесь физическими упражнениями? А. Ни разу, 0 баллов. Б. 1-2 в неделю, 2 балла. В. 3 и более, 4 балла. Девятое. В среднем, как часто и сколько алкоголя вы потребляете за неделю? А. Часто 7 и более порций 0 баллов. Б редко, не более 6 4 балла. 10. Вы проводите самостоятельно обследование своей груди? А нет, 0 баллов. Б да, 4 балла. 11. Вы взвешиваетесь раз в неделю? А да, 4 балла. Б. Да, но не записываю. Один балл. В. Да, я слежу, чтобы держать вес в норме. Четыре балла. Двенадцатое. Если вы приближаетесь к менопаузе или уже достигли ее, обсуждали ли вы с врачом ГЗТ? А. Да, я уже достигла менопаузы, но с доктором не советовалось. Девять баллов. Б. Б. Да, у меня менопауза. Я обсуждала ГЗТ с доктором. 4 балла. В. Я ещё не достигла менопаузы. 4 балла. 13. Если у вас есть сухость слизистой влагалища, вы применяете искусственную смазку? А. Да, есть, но ничего не применяю. 0 баллов. Б. Есть, и я пользуюсь смазкой. 4 балла. В. У меня нет такого явления. 4 балла. 14. Как часто делаете упражнения по Кегелю? А. Никогда. 0 баллов. Б. Раз в неделю. 1 балл. В. Три и более раз. 3 балла. Г. Каждый день. 4 балла. Итог. 0 11 баллов. Срочно. Немедленно нанесите визит гинекологу и расскажите о симптомах. 12 22 балла. Опасность. Смените привычки, связанные с вашей репродуктивной системой, и быстрее. 23 33 балла. Риск существует. Займитесь моими рекомендациями по улучшению здоровья в репродуктивной системе. 34-44 балла. Удовлетворительно. У вас есть время, чтобы поправить положение. 45-56 баллов. Превосходно. Оставайтесь на позитивном курсе. Может быть, прочитав и сделав выводы, Вы определили, что находитесь на подходе к менопаузе. В этом случае вы должны подумать, как будете действовать в этот период жизни. Ваш гинеколог в этом ваш союзник, ваш друг и учитель, который подбодрит и посоветует. Если вас не устраивают советы вашего гинеколога, поищите другого. Женщины, обращаюсь к вам. Вы часто откладываете свои проблемы на потом. Не ставьте как первоочередные. Вы по природе заботливы, больше волнуетесь за родных, и близкие ценят это и хотят, чтобы вы оставались рядом с ними как можно дольше. Хотя и не всегда скажут вам об этом. Но только вы сами можете позаботиться о своём здоровье. Я вам даю разрешение поставить себя на первое место с этого момента. Я хочу, чтобы вы себя чувствовали превосходно. Ведь вы, мои дорогие, заслуживаете это, как никто другой.